Глава пятая. Я попыталась было открыть рот, но слова застряли в замороженном горле. Непроницаемые золотистые глаза не позволяли оторвать взгляд. а бы, как сфинкс, поймавший взглядом жертву, заставляла не отрываясь смотреть на нее. И я так увязла в невидимых оковах оцепенения, что начала медленно погружаться в золото глаз, потеряв контроль над собой и связь с реальностью. Кто я? Что я? Где я? Вспышка ярких огней изумрудного цвета затмила тягучее золото. Свет зеленый, теплый, мощный, всепроникающий. При столкновении с ним меня обдало жаром, который сразу воспламенился. Я задрожала да так сильно, что в голове раздался треск, словно лед тронулся на реке. А затем почувствовала знакомое прикосновение и мягкую силу энергии. «Я узнаю тебя из тысячи, мой немного тормознутый телохранитель». «Хоть и приходишь, когда стою уже на краю пропасти, но какое счастье, что ты есть! Наконец ты вырвал мою душу, сознание и тело из золотистого болота шумерской ведьмы!» Феликс сгреб меня в охапку, довольно сильно стиснув, но я даже не пикнула. «Ты зря дотронулась до нее. Не стоит себя переоценивать!» Произнес он тихо среди общего молчания. Мертвая тишина поглотила плеск сухих фонтанов, давила на уши, мешая избавиться от мрачных мыслей о неминуемой смерти от рук любого встречного шумера. Заморозка длилась всего лишь один миг. Оказалось, что вечность. Страшная женщина. Что она собиралась со мной сделать? Я невольно обняла телохранителя и как трусливый котенок забилась ему под мышку. Нет, я ничуть не испугалась. Просто на одну малюсенькую минуточку, на одну миллиардную долю секундочки могу же я спрятаться от всех за широкой спиной шумера. Чтобы сделать вдох, чтобы набраться сил, чтобы... Ну-ка, соберись, ты же... Блин, не тряпка. Ты женщина в самом расцвете сил, чемпионка-спортсменка, известный журналист, без пока еще пули премии. Да кому, какое тут дело, кто я? Ничего я здесь не могу, не могу без него». «Потому что я тут никто!» Я горько вздохнула. Такой беспомощной не чувствовала себя, пожалуй, лет с трех, когда своим ночным походом испугала родителей и затем отчаянно пыталась вернуть их доверие и спокойствие в семью. «Так и знала, что оно того стоит!» Блондинка звонко расхохоталась. «В ней есть что-то такое. Что ты скрываешь от нас? Надо же, а ты можешь злиться!» Никогда не видела шумера в гневе. Стараясь не делать резких движений, осторожно повернула голову и посмотрела на Феликса из-под лобья. «Наш Юпитер в гневе? А по нему и не скажешь. Вижу невозмутимость уличного прохожего, спокойствие слона. Слишком плохо я еще разбираюсь в физиогномике шумеров. Сам черт не поймет, что в голове у этих аборигенов. Всегда такие обходительные и милые, что уж потом больно». «Как всегда, смелости тебе не занимать», — криво усмехнулся Феликс. «Мне далеко до тебя, Лугаль!» Жемчужная блондинка грустно улыбнулась ему в ответ. «Была бы смелее выбрала тебя, а не твоего брата!» «Я непомерно благодарен создателю за брата!» Парировал преподобный, он же Лугаль. «Удивила, так удивила! Стало быть, она девушка его брата! Это неожиданное признание потрясло еще больше, чем шок от ее попытки вырвать мое сердце. «Зачем Феликс соврал мне, что на планете нет отношений?» Говорит, будто смелости ей не хватило за арканец преподобного. Ну-ну, зато флиртует с чужим мужчиной на глазах у его женщины. Не важно, что у нас с ним ничего нет, она-то этого не знает. Или все же знает. Хотя какая мне разница, может, у них нравы тут такие, многоженство. Да уж, брату Феликса не позавидуешь. Хоть и девушка у него красавица, воплощение Афродиты, греческая богиня любви, но, по-видимому, она слишком любвеобильна. «Кстати, Афродита тоже только и делала, что наставляла рогамужу своему Гефесту. Впрочем, мне нет никакого дела до их семейных дрязг. С удовольствием оставила бы этих двоих продолжать амурный разговор, если бы могла уйти». Я вздохнула и уставилась в одну точку перед собой. И точка это было платье блондинки. Скептически разглядывая россыпь хрусталя и жемчуга на искусно расшитом наряде, чуть не вскрикнула порадовавшись осенившей меня догадке. Платье ослепительно блистало не камнями, а каплями воды. Оптический эффект отражения света и огня превратил водяные брызги в изящное и роскошное платье. Сердце волнительно забилось, словно в предвкушении очередного открытия. Интересно, наряд сделан с помощью высоких технологий или силы энергии? Пока я усиленно хмурила лоб, тщетно пытаясь проникнуть в основы создания данного шедевра, случайно прилетела еще одна мысль. «Хочу такое же! Умирать так королевой!» Пусть запомнят меня, как Сиси Баварскую, в ослепительном белом одеянии. Святые ежики, женщина на любой планете женщина. Я закрыла глаза, стараясь выкинуть все из головы. С этим чудесно справился тихий семейный разговор парочки, который с упорством проникал в мозг, отгоняя мои пустые мысли. «Кстати, почему ты не с Эром?» Спросил Феликс, явно намекая, к кому ей идти. «Думаю, тебе это будет интересно, Лугаль». Игнорируя его вопрос, ответила очередной загадкой Аббе. «Неужели не додумался?» Жемчужная бладинка тоже назвала Феликса Лугалем, царем на древнешумерском, если только у этого слова нет другого значения, потому что совершенно не похоже, что все падают ниц, преклоняясь перед его силой и обаянием. «Сказала бы даже, что сплошной бунт на корабле. Видимо, Лугаль долго отсутствовал, если у них тут высшая демократия». Каждый сам себе король, сам себе судья и сам мне палач. Абы скинула вскинула руки сначала к небу, а потом обвела вокруг. Это мое творение. песня льда и пламени. А ты очередной участник. Я перевела взгляд на огромную холодную глыбу, в которой высечены колоннады и арки армитеатра. На сцене арене проходил конкурс. Претенденты исполняли песни на огненной сцене, а зрители в арках голосовали цветом. Если находился хоть один не впечатленный произведением, то исполнитель замораживался. Вот откуда шеренга ледяных шумеров. Не то чтобы я сама это поняла. Пожалуй, без программки с не разобралась бы, но вездесущий Феликс оперативно вмешался и ментально объяснил мне все нюансы игры. Если бы он был такой любезный всегда, я давно бы уже узнала историю шумеров с момента их зачатия во Вселенной». «Бесконечно благодарен за предложение». — сказал телепат, выпуская меня из уютного укрытия. — Мы пойдем своей дорогой. Он даже не успел развернуться, как неугомонная блондинка остановила меня. — На тебе, Аллат! Золотые глаза подозрительно прищурились, указывая на серебристую спираль. — Получается, и ты обладаешь энергией. Она такая же мощная, как у Лугаля? Оба кивнула в сторону преподобного. — О чем вы? Я сердито отстранилась, понимая, что она задумала. Афродита явно шантажировала мной Феликса. Если я и обладаю энергией, то амфитеатр сам утащит меня на сцену, как только чокнутая блондинка решит включить меня в список участников. Танцевать опять не моя стихия, так что в финале меня однозначно ждет стазис. Какой хитрый ход! Попытка номер два избавиться от меня вполне может стать удачной. Зачет тебе, умная девочка. И что теперь делать? Выбора мне снова не оставили. «Хорошо, согласен». Звуки холодного металла заставили меня вздрогнуть. Феликс явно был рассержен, но лицо при этом оставалось непроницаемым. А бы слегка прищурив глаза, криво ухмыльнулась. Мне даже показалось, что он облизал как красные губы в предвкушении своей победы. Неужели Феликс не сможет с ней справиться? Слишком уж быстро он сдался. «Преподобный, подобный Богу! Лугаль, царь и на тебе!» «Один-ноль! Блондинка победила!» «И почему мой телохранитель не Кевин Костнер? Сейчас жалею, что не научилась спеть, как не Хьюстон. Я сам ее провожу к месту». Феликс взял меня под локоть, шагнув в сторону амфитеатра. «Нет-нет!» Замахала головой блондинка, перехватив мою руку, как эстафетную палочку. «Все должно быть по правилам!» Лукаво улыбаясь, Абы проделала пару манипуляций на широком металлическом браслете. Он был у каждого шумера. Это портативное устройство, через которое они руководили всеми технологиями на планете. Своеобразный пульт управления, который мне, как оказалось, не положен. В тот же миг из-под наших ног взвился зыбкий водоворот, закружив спирали ледяной воды. Реакция у меня отменная, так что я успела вцепиться в мужчину и на всякий случай закрыть глаза. Ничего, выдержу их правила. Даже если лед унесет в самое ядро шумера, даже если расплавленная магма поглотит меня... Я сильная, и я смогу. Только слабаки не выживают в мире мертвых. Почему я снова сравнила бессмертных с мертвыми? Никак не могу понять, да и мысль ускользает. Продолжая кружиться в водовороте, вдохнула запах белого мускуса и расслабилась. Как бы то ни было, Феликс единственный, кому я могу доверить себя в этом безумном мире. Тем более он доказал, что отлично оберегает мое тело. От горячего шепота на ухо я открыла глаза. По шее мелкой рябью пробежались мурашки, когда губы шумера коснулись мочки. Как долго это еще будет продолжаться? Соглашение не прикасаться надо было закрепить кровью. От упоминания крови меня снова передернуло до тошноты. Ладно, пусть лучше будут мурашки и легкая эйфория, чем рвотный рефлекс на собственную кровь. Что? Отозвалась я, отгоняя дурные мысли. Ощутив ногами твердую поверхность, с трудом заставила себя оторваться от горячей груди шумеры. Я не околела от ледяного душа, но ощущения были не из приятных. Тряхнула тяжелой головой, и с нее посыпались тонкие сосульки. Преподобный улыбнулся, погладил по волосам, и мягкое тепло растеклось по телу. От удовольствия я зажмурилась. «Можечки, какая чудесная терморука! Так бы и прижалась к ней вся!» И тут же, испугавшись собственных фантазий, оттолкнула телепата. «Было уже поздно, он прочитал». «Вряд ли для этого нужно быть телепатом, ведь все написано на моем довольном лице». «Это не то, о чем ты подумал», — кинула я вдогонку уходящим к Феликсу мыслям. «Просто терпеть не могу лед. Люблю воду в жидком ее состоянии». «Подожди меня здесь», — сказал он, — убирай непослушную прядь с моего лица. «Я ненадолго». Зеленоглазый титан растворился в воздухе, оставив меня на театральном балконе. Со стороны казалось, что мы два голубка, проводящие романтические выходные, если бы не омрачающие обстоятельства, нашептывающие о моей неминуемой гибели. Знаешь же, будь ты землянином, может, с родителями тебя познакомила. Только верни меня к ним, будь человеком, или, по крайней мере, получеловеком. Просьба потонула в недрах вселенной, так и не услышанная никем. Балкончик оказался неприспособленным для приятного времяпрепровождения, несмотря на то, что оформлен довольно-таки красиво. Потолок, стены и даже пол мерцали огнями звездного неба, которые то удалялись, то стремительно приближались. Однако присесть было некуда. Я стряхнула с волос воду, вытерла мокрое лицо. Конечно, я благодарна Феликсу, что согрел, но мог бы и волосы высушить. Я поежилась. Какая же ты все-таки ведьма, б Надо признать, что выход на первый бал как-то изначально не задался. Я как Золушка, только наоборот. Анти-золушка, у которой фея отобрала платье и измазала золой. Немного попрыгала на месте в чудом сохранившихся нехрустальных туфельках. Постучала от скуки ноготками по стенке, отбивая азбуку Морзе. И тут вдруг пол запуржил метелью, и я шлепнулась в мягкое кресло, поправляя уже абсолютно сухую юбку. Аллилуйя! Вспомнили обо мне, наконец! Поюрзала на сиденье, усаживаясь поудобнее, и настроилась на великолепное представление. Когда еще удастся посмотреть инопланетное шоу? Вокруг воцарилась тишина, и в воздухе появилось свечение. Над сценой арены взвелись огненные иероглифы, уведомляющие о новом этапе игры. Следом на небе появился стремительно несущийся пылающий шар, который, столкнувшись с ареной, рассыпался искрами, обнажив живой факел. «О боги, это Феликс!» Из-за кипламени лизали высокую мужскую фигуру, медленно спускаясь вниз. Тело стало более рельефным, но не грудой мышц, как у наших культуристов. «Молодец! Выбрал привлекательный сценический образ и лишний раз подтвердил правильность моей теории о том, что материальная облочка шумеров может изменяться. Верхние пуговицы его рубашки были расстегнуты, открывая мощную грудь. Воротник поднят. Да, шумерки тут, наверное, сохнут по такому мужчине. Тем более, его долго не было на планете. Сразу очередь выстроится после выступления». «Кстати, а почему он отсутствовал? Проблем с перемещением во Вселенной у шумеров нет». «Почему же он задержался на земле? Может, спецзадание от правительства Шумера? И как мне об этом узнать? Спросить его? Так он мне и расскажет!» Раздался треск, и сцена покрылась ледяными шипами. С неба сорвался огненный смерч, который стал носиться меж сосулек, как рой сумасшедших пчел. Судя по всему, выступление закончилось, так и не начавшись. Арена горела синим пламенем, и я прикусила губы, напряженно вглядываясь в поисках телохранителя. «Эффектный выход, не правда ли?» Раздался голос сбоку от меня. Я так увлеклась разглядыванием сцены, что не заметила, как ко мне подошел незнакомец. Гостей я жутко не любила. «Всегда горячо приветствую всех тех, кто входит в твой дом», — говорила моя бабушка каждый раз, когда я собиралась выставить незваного гостя. «Дом — это моя крепость, а в крепости должны находиться только свои». «Здравствуй, дорогой шумер». Глухо сказала я и неловко улыбнулась, изображая добродушную хозяйку. «Неужели снова по мою душу?» Я с любопытством рассматривала мужчину, ожидая подвоха. Внешность его была настолько привлекательной, что даже раздражала. Пышные, чуть вьющиеся волосы цвета вороного крыла обрамляли лицо и заканчивались на уровне плеч. Большие голубые глаза с длинными ресницами смотрели насмешливо, словно раздевая меня. В нем было все, что так отталкивало меня в мужчинах, даже пухлые губы. Он был красив, как Аполлон, отвратительно красив. чего то стало неловко, и я попыталась натянуть подол короткой юбки ниже. Сегодня мне везет на красавцев и красавиц. Жаль, что я не в казино. Вот где везение материально оправдано. Кстати, фигуру он тебе неплохую подобрал. Черные брюки плотно облегали крепкие бедра, переходящие в тонкую талию. Обнаженные слишком мускулистые руки обвивали серебристые спирали. Теперь я знала, что подкожные браслеты называют Алатом, но пока не понимала их назначения. У незнакомца Аллат был на обеих руках. Он потер ладони, зябко укутываясь в плащ. Вокруг нас лед, но я почему-то не мерзла в своем мини-наряде. Тогда почему красивая мордашка мерзнет? Он ведь бесчувственный шумер. И чего ему надо от меня? Я выжидающе посмотрела на незнакомца. «Спасибо, что вернула изгнанника. А тебя, поверь, не ждали». Саркастически бросил мордашка. «Вот как!» – протянула я, хотя чему тут удивляться. «Даже не старайтесь показать свое недовольство. И так заметно. Рада бы убраться во своясе, но, увы, не в силах. Может, вы вернете меня на землю?» «Тебе здесь никто не поможет. Странно, что седьмой тебе этого не сказал». Пухлые губы расплылись в довольной улыбке. «Да сказал он, сказал!» — отмахнулась я. «Уверил, что смогу вернуться, но должна это сделать сама». «Как это сама?» С искренним любопытством поинтересовался голубоглазый. «Неужели ты на это способна?» Оглядывая меня, он недоверчиво покачал головой. Я недовольно повела бровью, ментально отбрив наглеца. «Знаешь что, смазливый двухметровый малыш...» Слишком уж молодо он выглядел по сравнению с остальными шумерами. «Я и сама в этом не уверена, но терпеть не могу, когда сомневаются в моих способностях и компетенциях. Конечно, по шумерским меркам в управлении энергией я профан, но не буду же в этом признаваться первому встречному. Стоит накидать на себя побольше пуха, этим смогу хоть немного обезопаситься, пока я одна, без телохранителя». Даже если меня терзают смутные сомнения по поводу моих способностей, то лучшая защита от дурака – включить дурочку. Тем более, это несложно сделать, если твой оппонент не телепат. Поправив волосы, я томно опустила глаза, искоса наблюдая за незнакомцем. Аполлон смотрел на меня, не мигая. Я выдержала паузу, затем вальяжно вытянулась в кресле и, наконец, ответила. «Да, я способна на многое. И еще я доверяю словам седьмого» сказал уверенно и громко, потому что это было абсолютной правдой, если она вообще существует в мире. Ничего тут не попишешь. Я действительно чувствовала неограниченное доверие к шумеру, затащившему меня на далекую планету. Логика здесь отсутствует напрочь, зато интуиция прет танком, подавляя во мне все разумное. «Доверяю. Доверяю». Я сидела и смотрела на смазливого парня напротив, чувствуя, как по телу вновь распространяется тепло, вперемешку с чувством удивительной силы. Пальцы ощутили прилив энергии, с которой я по-прежнему не знала, как справиться, поэтому быстро сомкнула их в замок, отчего ладони тут же бросила в жар. — Я все могу, — повторила еще раз, вероятно, чтобы самой поверить. — Люди всегда были наивными, и ты не исключение, — усмехнулся мордашка. Судя по всему, убедить его в своей особенной силе не получилось. Как говорится, попытка не пытка, а спрос не беда. «Тебя отсюда уже не выпустят», — в его взгляде читалось насмешливое сочувствие. «Не выпустят?» На секунду во мне зашибуршились сомнения. «Нет, не хочу верить в то, что мне совершенно не нравится. Верить шумеру, которого не знаю». «К тому же наш никчемный разговор сильно затянулся, а я и так уже половину шоу пропустила». Не обращая больше внимания на собеседника, энергично потерла ладони друг от друга, подавляя проснувшуюся силу. Энергия нигиляции на высоте 15 метров разрушит амфитеатр и похоронит меня заживо под ледяными обломками до того, как телохранитель объявится. Очень надеюсь, в этот раз обойдется без конфликтов и драмы, и не только на сцене. Я повернулась к смазливому Аполлону спиной, убеждая себя, что в незнакомце совершенно нет ничего страшного. Милый, любопытный красавчик с пухлыми губами, почти безобидный. Во всяком случае, моя интуиция молчала, будто в этой холодной берлоге ушла в зимнюю спячку. На сцене по-прежнему плясали синие языки пламени, а среди них то и дело мелькала чья-то тень, пытаясь выбраться из огненного хоровода. «Ты его женщина?» Голос снова отвлек от представления. Я обернулась. Незнакомец, вытянув скрещенные в лодыжках длинные ноги, небрежно развалился в кресле, которое также появилось из ниоткуда. Голубые глаза сощурились, гипнотизируя меня. Я озадаченно нахмурилась. «Его женщина? Попахивает патриархатом. Неужели через миллион лет женщина по-прежнему чья-то? Я свободна и никогда не буду женщиной первого встречного. Хотя стоит признать, что встречный не так уж и плох, распользуется моим доверием. Причины всего пока не ясны» но обязательно докопаюсь, откуда проросли корни зла. Доверие – это слабость. Не доверяй, не будешь предана». Только было открыло рот, чтобы возмутиться и покачать свои феминистские права, но тут же сжала губы, ничего не сказав. Сейчас не лучшее время отказываться от отношений с Феликсом. Так как шумеры путешествуют во Вселенной, а многие, по его словам, вступают в различные отношения с другими цивилизациями, то получается, он вступил со мной в эти различные отношения. Вот такой он инопланетный контактер, с которым чувствуешь себя овцой в стае волков. Прямо-таки мечта любой земной женщины. Хорошо, раз ситуацию не могу изменить, стоит быстро пересмотреть свое отношение к ней. Итак, имеется курортный роман, и этот курорт очень-очень далеко, аж в другой галактике. Поэтому после отпуска мы вряд ли встретимся, потому что наши звезды никогда не сойдутся. Сейчас Феликс мне нужен, и с этим не поспоришь пока не разобралась, кто я и почему здесь, лучше буду с ним в различных отношениях». «Думаю, об этом вам лучше спросить самого Феликса». Едко усмехнулась я, решив съехать с темы. «Кого-кого?» – переспросил смазливый. «Его!» – указала я пальцем на сцену. «Он же преподобный, он же Лугаль, он же Феликс. Как мне, грешной землянке, понять, каким Лугалем его назвать для нового знакомства?» В этот момент языки пламени поутихли, и я, наконец, смогла рассмотреть Феликса. Он сидел на окненном снопе, а длинные палочки в его руках стремительно мелькали по ледяному чистоколу, неистово отбивая ритм. С каждым ударом лед сыпался осколками, меняя свое свойство, и превращался в огромные лопухи снежинок, которые хлопьями летели вверх. Удивительно, даже снег на шумере поднимается в небо, а не валит из облаков, как на земле. Со сцены лилась прекрасная и упоительная музыка, Но не уверена, музыка ли это. Я чувствовала ее, прикасалась к энергии нот, видела музыкально-цветовую гамму. Невероятно до изумления. Восхитительно до умопомрачения. Это действительно музыка? Голос Феликса отдавался эхом, закручивался в спираль и уходил ввысь. Слов почему-то я не понимала. Прежде я неплохо ориентировалась в шумерском, но, возможно, эта песня на другом языке. Я потерла висок, пытаясь найти хотя бы какую-то схожесть с языками, которые изучала. «Это древний шумерский», — подсказал незнакомец. «Благородный язык наших предков». Хоть мордашка и не телепат, но задатки менталиста все-таки у него есть. Спасибо за подсказку, от которой, правда, слова понятнее не стали. Почему он еще здесь? Незнакомец отрешенно разглядывал свои длинные тонкие пальцы пианиста, словно потерял ко мне интерес. Современный шумерский язык — акадский. Он состоит из пяти букв и очень прост в изучении поэтому на шумере им пользуются как разговорным. Скучным тоном продолжил он свой историко-филологический экскурс. «Наши научные сообщества пользуются технологическим. Только поэты прибегают к древнему языку, чтобы красиво выразить свои чувства». «Получается, на планете три варианта одного языка. С разговорным я справилась. Скорее всего, мне помог словарь, оставленный шумерами на Земле в виде клинописи. Их древний язык абсолютно отличается от современного. Я не понимаю этих слов, зато музыка была настоящая, природная. Обожаю чистые звуки, такие как шум моря, пение птиц, жужжание пчел, глухое шуршание ветра в тяжелой хвое. Музыку, созданную человеком, мне сложно воспринимать целостно. Так получилось, что мой слух разбивает любую композицию на звучание отдельных инструментов, затем звук инструмента на ноты. Это как смотреть на веб-страницу и видеть все на языке HTML. Музыка, которая звучала со сцены, была сладкая, как пчелиный мед. Она ласкала шепотом ветра, окатывала морскими волнами. Кругом все словно сговорились, окружают меня тобой. И теперь, чтобы не ни случилось, ты со мной, ты со мной, ты со мной. Ночью звезды мне путь освещают, словно я какой-то святой. И напомнить мне не забывают, ты со мной, ты со мной, ты со мной. Шепчет ветер мне тихо, но честно, донося каждый зов нежный твой. Ждет тебя под венцом невеста. Ты со мной, ты со мной, ты со мной. Но спешить я теперь не буду. В этой жизни нашел я путь свой. Так хочу я поверить чуду. Ты со мной, ты со мной, ты со мной. Древняя ода, уточнил незнакомец после того, как перевел песню. Затем неожиданно резко наклонился и накрыл рукой мою, лежащую на подлокотнике кресла. Я попыталась вырваться, но куда там? Смазливый двухметровый титан крепко вцепился. «Что ты видишь перед собой?» Слегка наклонив ко мне голову, спросил мордашка. «Я?» Вопрос поставил меня в тупик. «Посмотри еще раз», – требовательно попросил незнакомец. Я перевела взгляд от соседа по креслу на сцену, внимательно всматриваясь в вокалиста. «Что я вижу?» Мужчину. Так и есть. В инопланетном существе я вижу мужчину. От него веяло уверенностью и силой. Эта сила успокаивала. Я впитывала ее, словно хрупкое растение, солнечное тепло. Тепло, с которым легче было справляться со страхом. Я вижу перед собой счастье. Какое-то время я пребывала в нирване, наслаждаясь иллюзией, пока не ощутила, что из меня вытряхивают душу, Развернув к себе мое кресло, мордашка изо всей силы тряс меня за плечи, схватив так, что я почувствовала хруст ключиц. «Ты не собираешься ничего делать?» Мужчина окинул меня гневным взглядом, от которого стало жарко дышать. «Что делать? Господи, я ничего не понимаю! Что происходит?» Растерялась я в конец. «Ты не видишь? Красные!» Он указал на арки амфитеатра. Среди бесчисленного количества мигающих синим цветом балконов было несколько красных. «Может, пять или нет, семь?» И тут я поняла. Те, кто выставил так называемую красную карточку, были неудовлетворены выступлением. А это значит... Господи, это значит, что все плохо, что сейчас все будет кончено. Еще немного, и я останусь одна. «Что мне с этим делать? Я не умею петь!» Растерялась я. «Нет, я не понимаю, чего от меня хотят. Какую личную цель преследует этот шумер, требует от меня действий?» «Ты хочешь, чтобы Феликс пробыл в ледяном саркофаге до следующей фесты?» Пухлые губы сжались в тонкую линию. В его голосе не чувствовалось угрозы. Скорее, это было любопытство, что еще больше сбивало с толку. «До следующей фесты? Как часто она у них проходит? Раз в год, в месяц, в неделю? Сколько это по времени? Если его заморозят, черт побери, что тогда будет со мной?» Секундная паника сменилась покоем. Я глубоко вдохнула, приводя мысли в порядок. Никогда в своей жизни не хотела быть женщиной, создающей проблемы. Женщиной-катастрофой, которую все время нужно спасать. Тем не менее, на шумере я стала ею. Но еще меньше хотелось бы связаться с мужчиной, которого я должна спасать. Неужели меня заставят участвовать в диких играх, обделенного адреналином народа? Вот сейчас даже не представляю, что должна сделать. А здоровяк-мордашка продолжает теребить меня, требуя решения. От такой встряски мои внутренности скоро будут снаружи и тогда я точно ничего уже не смогу». Резко поднявшись, скинула с плечи лопищи шумера и со всего размаху влепила ему пощечину. «Почему бы вам самому не помочь Феликсу, раз вы так переживаете?» — выпалила я. «Кто он такой, в конце концов, чтобы требовать от меня то, чего я не понимаю? Может, он ревнует меня к Феликсу? Проклятие, только не это!» Голубок, тут и мордашка хмыкнул, потерев подбородок ладонью. «Ты действительно так и будешь спокойно смотреть, как его заморозят?» Не сдавался незнакомец. «Что за идиотский вопрос? Если бы я знала и могла, то уж точно в первую очередь избавилась бы от тебя, прилипала!» Мы молча смотрели друг на друга, сверляв взглядами. Я почувствовала, что пальцы на правой руке стали неметь. Очевидно, от удара о каменную щеку. «Почему-то стало тяжело дышать. От злости...» Иногда понять, что эмоционально и физиологически происходит со мной на этой планете, очень сложно, практически невозможно. «Выход есть», — уверенно сказал голубоглазый и вдруг резко толкнул меня. Я шлепнулась назад в кресло и не успела ахнуть, как оно, несколько раз повернувшись, очутилось у края арки. Притормозить по ходу движения не помогли даже каблуки. Они скользили, как летняя резина на льду. Вцепившись в подлокотники, я зажмурилась, очередной раз уповая на волю шумерского создателя. Чем крепче я впивалась в кресло, тем сильнее она дергалась, издавая звуки трескающегося льда. Но, наконец, оно замерло. Открыв глаза, с удивлением обнаружила, что пальцы провалились в материю подлокотников, теперь походившую на черную жижу, а ноги повисли над пустотой. «Не получилось, но стоило попробовать». Недовольно выдал за моей спиной несостоявшийся убийца. Инстинкт самосохранения рекомендовал молчать и не шевелиться – Я напряженно смотрела, как мои шедевральные туфли медленно сползли с пяток и улетели вниз, даже не сказав напоследок «прощай». «Боже, какое счастье, что я никогда не чихаю!» Обычно в такой напряженный момент не чихает, и все улетит в тартарары. Не думала, что когда-нибудь попаду в тупиковую ситуацию с прогнозируемым трагическим концом. Одно неосторожное движение, легкое вздрагивание и кресло рухнет, увлекая меня за собой. Согласно закону бутерброда, оно упадет сверху на мое расплющенное тело. Жутковато смотреть вниз, и я закрыла глаза. Однако стало только хуже. Передо мной предстала картина скорой смерти. Разможженный череп, из которого по прозрачному ледяному покрову растекается кровь. Лопнувшая грудная клетка, вывернутые руки и ноги. Я осторожно открыла один глаз. Ничего не изменилось, по-прежнему на краю смерти. Самой не выбраться, а помощи ждать неоткуда. Разве что кто-то подтолкнет, и на этом ее пребывание в чужом мире закончится. Лететь метров сто, и я еще успею крикнуть моему так не вовремя отлучившемуся телохранителю. «Отлично! Все меняется!» Неожиданно раздался сзади радостный голос. «Хорошо, что я не вздрогнула, иначе пришлось бы проверить, почему люди не летают, как птицы». «Жаль, что ты не видишь». Издевался негодяй, жестоко и подло пошутивший надо мной, зная, что я даже головой пошевелить не решаюсь. «Но ведь ты можешь слышать», — предложил выход мордашка. Я продолжал молчать, дыша через раз. Седьмой применил новую тактику. Я так и знал, что он лучший. В его голосе чувствовалось восхищение. Верил, что он справится. Осталась пара недовольных зрителей, но они долго не продержатся. Незнакомец рассмеялся. «Ну и наворотил ты, седьмой». Любопытство переселило, и, скосив взгляд, я увидела, как на сцене рядом с Феликсом бегает его взлохмаченная копия. Она напоминала безумного рокера с гитарой-огнеметом. Длинные пальцы в черных кольцах с неимоверной скоростью перебирали огненные нити на прозрачном инструменте, постоянно отскакивая, словно боялись обжечься. Голографическая копия очень похожа на оригинал, но слишком бредовая. Феликс, самоспокойствие и уверенность. Его стиль одежды классический, за исключением роба-медбрата. Копия преподобного была, мягко говоря, своеобразная, точно сбежавшая из сумасшедшего дома. Клон выглядел так, будто сонного Феликса неожиданно телепортировали, но он все же успел зацепить рубашку. От активного мотания головой короткие взлохмаченные волосы-голограммы топорчились во все стороны. Красная сорочка на распашку, желтые шелковые трусы, и он тоже босой. Однако отсутствие обуви к признакам сумасшествия на планете не относится, ведь шумеры – существа энергии, которые хотят быть ближе к источнику силы, поверхности планеты. Так что босоногость — единственный схожий элемент между ними. Да еще и лицо, конечно. У копий такие же изумрудные глаза, в которых отражалась пылающая сцена. Глядя на двоих в огне, я вспомнила считалку про десять негритят. Двое негритят легли на санцепеке. Один сгорел, и вот один несчастный одинокий. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Победит ли Феликс в эпатажном образе? или его судьбу решит пара недовольных балконов амфитеатра, гневно сияющих красным светом. Я почувствовал облегчение, когда артисты Погорелого театра в два голоса закончили песню на тлеющей сцене. Копия в трусах артистично упала на колени, как рокеры на земле, и исчезла с последними аккордами. Да уж, обалдеть не встать. Только в моем случае умереть не встать. Волнуешься? А что это поможет? Шепотом произнесла я, решившись лишний раз вздохнуть и даже выдавить из себя пару слов. Продержаться бы еще несколько секунд, и тогда, возможно, непутевый телохранитель успеет меня подхватить и телепортировать. Судя по синим аркам, шоу зрителям понравилось, и арена должна отпустить шумера. Кожа неожиданно начала покалывать, а сердце забилось где-то в горле. Арка, в которой я находилась, горела красным светом. Получается, они его не отпустят. Дыхание остановилось, глаза заметались в поисках выхода и наткнулись на смотревшего в упор Феликса. Его сосредоточенный взгляд, такой спокойный, такой тяжелый, сверлил, впиваясь в разум. Я невольно распрямила плечи и почувствовала, как губы неудержимо расплываются в улыбке. «Неужели ты не можешь обойти их правила? Ты дашь себя заморозить? Не хочу участвовать в этом, не буду играть в ваши игры!» Тогда пускай все вспыхнет, полетит к черту, все эти ледяные арки, огненные сцены, шумеры, голосующие и молчащие, дива лица Аббе и шумерская копия Харатьяна за моей спиной. Спокойствие, которым телепат наделил меня, не исчезло и тогда, когда все вокруг начало рушиться. В тумане испарявшегося льда быстро исчезла сцена, в мгновение рассыпавшись искрами по земле. Следом послышался треск льда, предвещая крушение амфитеатра. Как ни странно, но шумеры оставались на своих зрительских местах. Они не спешили телепортироваться. Может быть, не все шумеры телепорты? Никто никого не спасал. Мир погибал, а время замерло вместе с моим дыханием. Стены вокруг меня медленно растворялись, а затем и пол с креслом превратились в легкий туман. Оставшись без опоры, я стремительно падала мимо зависших в воздухе шумеров с искренним неподдельным удивлением на лицах. Слава всем богам! Я не испытываю страха. Хотя, как не паниковать, когда остальные зрители застыли в воздухе, как груши, и лишь я одна лечу головой вниз. Ну, как лечу, просто падаю. Видимо, не столь стремительно, раздурацкие мысли о кровавой лепешке успели заскочить по дороге. Четвертый ряд, третий. Продолжаем медленно опускаться. Вряд ли телохранитель смотрел бы с таким железным спокойствием, если бы меня ждал печальный исход. Второй ряд, и я закрыла глаза. Черт, черт, неужели это конец? И вдруг внутри забилось что-то неизвестное, страшное и очень счастливое, как если бы в меня вселился какой-то неистовый дух. Я сильно зажмурилась, надеясь вернуться в свой мир, на Землю, и мне дико захотелось использовать все силы, каждый квант энергии, чтобы найти дорогу домой. На душе потеплело и стало ощутимо спокойнее в предвкушении финала этого радужного безумия. Дикие шалости шумеров остались позади, Мне показалось, что я уже чувствую хорошо знакомый запах свежести, как после дождя. Как будто земля уже близко, почти рядом. Неожиданно на звездном небе я увидела знакомые фиалковые глаза. «Бабушка?» Черты ее лица становились все четче, а свет мягко заполнял пространство вокруг нас. «Моя малышка, ты очнулась! Я так за тебя волновалась!» И она улыбнулась сквозь слезы. «О, Создатель! Я не готова играть в твои игры!» Мой разум измучен. Жестокий мучитель, ты запихнул меня в эту странную матрицу иллюзий. Не знаю, откуда весь этот фантастический бред в моем воспаленном мозге, но спасибо, что ты позволил мне проснуться. Когда в списке фамилий людей, летевших тем злополучным авиарейсом, я увидел имена своих родителей, и... мозг просто разрывался от шока. Я потеряла семью. Тех, кем дорожила больше всего на свете. Внутри все оборвалось, и часть меня будто умерла. Вновь меня стало душить это никогда. Никогда их не увижу, никогда их не услышу, никогда не обниму. От такого сильнейшего потрясения я потеряла контроль над разумом, и даже после звонка мамы он не вернулся. Ба, ты разбудила меня. Мне снился такой кошмарный сон, что еще немного, и я бы сошла с ума. С этого момента моя жизнь уже никогда не будет прежней. Я буду в страхе за родных и за их жизни. И я потянулась руками к бабушке. Ужасно хотела ее обнять. Хотелось на землю, домой. Но еще сильнее хотелось, чтобы родные были всегда со мной. Вечно. Как те шумеры в моем сне. А может, это был не сон? Он был настолько реален. Все эти прикосновения и чувства. Феликс. Что, если шумеры существуют среди нас? Как достигли бессмертия? Кто они такие и откуда они пришли? Я хочу вернуться и все узнать.